Глава 9 Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней, Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. Не будут возливать Господу вина, и неугодны Ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть Его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господень он не войдет. «Что будете делать в день торжества их и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения». Пришли дни воздаяния, Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, Безумен, выдающий себя за вдохновенного По причине множества беззаконий твоих И великой враждебности. Ефрем — страж подле Бога моего, Пророк — сеть птицелова на всех путях его, Соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, Развратились, как в одни гивы Он вспомнит нечестие их Накажет их за грехи их Как виноград в пустыне я нашел Израиля Как первую ягоду на смоковнице В первое время ее увидел я отцов ваших Но они пошли к ваалфи И предались постыдному И сами стали мерзкими Как те, которых возлюбили У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их. Ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийцам. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их отступники». Поражен Ефрем, и сох корень их; не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умершлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его и будут скитальцами между народами.